свершить то, чего не могли сделать в течение сорока лет ни искуснейшие в Европе шпаги, ни пули, ни ядра. В тот же день они отправились на остров Сент-Маргерит на небольшом суденышке, которое вызвали из Тулона.